Глава 10. Оставшись одна, Зеландра предавалась размышлениям. Догорающие факелы заполняли спальню рубиновыми сумерками, соответствующими настроению волшебницы. Ее длинные шелковистые одежды шелестели по мраморному полу, когда она передвигалась вдоль рядов книжных полок и перебирала груду фолиантов на столах. Наконец, в дальнем углу она нашла, что искала. Несколько свернутых в трубу манускриптов выглядывали из-за переплетов. Опустясь на колени и раздвигая в стороны тома, Зеландра вытащила рукописи и разложила их на столе. Она выбрала скатанный пергамент, выделанный из тонкой светлой кожи. Это была древняя карта, выцветшая от времени, с надписями на мертвом языке. Волшебница сдула пыль и аккуратно разгладила свиток. Карта изображала восточные области места, где теперь располагалась Тигия. Правда, горная цепь была плохо прорисована, и многие детали отсутствовали. Зиландра разочарованно вздохнула. Карта казалась почти бесполезной, но тем не менее давала хоть какой-то ориентир. Она свернула хрупкий лист и упаковала в длинный тубус, положа его возле ложа. Тут неожиданно к ней пришло решение. Быстро подойдя к одному из тлеющих факелов, она покрутила его в опоре. Одна книжная секция бесшумно отъехала вбок, открывая потайную дверцу. В крошечной, занавешенной черным бархатом комнатки стоял единственный резной стул возле круглого эбенового стола. Волшебница вступила в секретную комнату, и стеллаж встал на место, запечатывая ее в темноте. Зеландра прошептала заклинание, и со стола заструился серебристый свет. Мрак рассеялся. Десять хрустальных сфер были расставлены по кругу на столе и излучали холодное сияние. Колдунья по очереди коснулась каждого из шаров. Тонкие пальцы танцевали по гладкой поверхности, выписывая замысловатые кривые линии. В центре стола образовался сгусток света, который плавно поднялся над кольцом серебристых сфер. «Митрель!» – четко произнесла Зеландра. «О, митрель!» В клубе пульсирующего света проступило лицо женщины неземной красоты. Кто осмелился? раздался громкий, хрипловатый голос, звучат так, будто его владелец находился в одном помещении с госпожо Зиландрой. Действительно, кто посмел? непринужденно улыбнулась Зиландра, но ее руки сжались кулаки, и к горлу подкатился неприятный комок. Зиландра! Лицо женщины по имени Митрель улыбнулось в ответ. Смоляные волосы обрамляли пышными, вьющимися локонами бледное прекрасное лицо. Подведенные глаза, как два бездонных озера, мерцали с мрачным юмором. Ее губы были так густо накрашены пурпуром, что казались почти черными. «Чему я обязана таким неожиданным сюрпризом?» «Извини, Митрель, я совсем не хотела потревожить тебя в этот час, но мне срочно понадобилась информация». «А каждый знает, что нет никого более осведомленного в любых вопросах, чем ты». Митрель засмеялась, отбросив назад голову и обнажая лебединую шею, украшенную тяжелым ожерельем из крупных гранатов и черного жемчуга. «Какая грубая лесть!» Это совсем не похоже на прежнюю Зеландру. Я очень нуждаюсь в твоей помощи, Митрель. Вот как? С тех пор, как мы закончили учебу, ты не наносила мне визитов и не просила ни о чем. Наши дорожки разошлись, Митрель. Да уж, тон Митрель наполнился сарказмом. Госпожа предпочла тихую жизнь ученого. Сидит безвылазно в Акхарии вместе со своими рабами, решаясь только на редкие вылазки на рынок. «Как идут дела с Абатеей, Митрель?» – Зеландра говорила с трудом. «Великолепно! Я недавно выполнила несколько поручений для магов Черного Круга, и они, соответственно, были очень благодарны. Моя жизнь состоит из удовольствий, а твоя – собственная». «Тот здоровенный раб из Хитая все еще составляет тебе компанию?» «Я давно подарила Энкшиху свободу», – кратко ответила Зеландра. «Она с трудом сдерживала свои чувства. Выражая гнев, ничего нельзя достичь». «Конечно, я и не ожидала чего-то другого. Ты осталась такой же, как и в то далекое время». «Однако до меня дошли слухи, что затворница Зеландра пытается сделать карьеру при дворе. Я просто в восхищении!» Митрель сделала театральную паузу и погладила подбородок безукоризненной рукой. Ее длинные острые ногти были покрыты темным перламутром. Зеландра пожала плечами. Она предвидела, что ее давняя подруга задаст, по крайней мере, именно такие вопросы, поэтому подготовилась. «Я добиваюсь места личного мага-короля». «Неужели слухи не врут?» – воскликнул Митрель в ложном удивлении. «Почему утонченная госпожа Зеландра так унижается, работая на кого-то другого? Может быть, ее наследство истощилось, и она вынуждена зарабатывать на кусок хлеба впервые в жизни?» Я не ведаю, почему ты меня об этом спрашиваешь, натянуто ответила Зиландра. Очевидно, сама знаешь ответы на свои вопросы. Митреля рассмеялась в фальшивом восхищении. Ее радость была столь же сладкая и приторная, как отравленный мед. Действительно, именно поэтому ты искала встречи со мной, так? Ладно, как я могу помочь старой подруге? «Скажи, ты знаешь мага по имени Этрамфал?» «Мерзкий паук!» – Митрель поморщилась. «Что связывает тебя с этим проходимцем?» «Он влез в мои дела. Кроме того, он утверждает, что владеет могущественным талисманом, который может продать за определенную сумму». «А-а-а!» – оживились глаза саботейской колдуньи. «Вижу, его товар нужен тебе для укрепления позиций при дворе». Волшебница кивнула с сожалением, как будто признавая горькую правду. Вместе с тем, в глубине души, Зеландра радовалась, что Митрель не столь уж и проницательна. Эд просто смешон. Я думаю, ты слышала, что он посещал Саботею в поисках членства в Черном Круге. Даже самый ничтожный ученик магического искусства должен знать, что в Черный Круг не принимают таких слабаков. И все же этот болван приехал. Возможно, он вообразил, что его сила произведет фурор на адептов. Маги оказались милосерднее, чем он мог себе представить. Они просто с позором выгнали наглеца из города. Если бы сам тот Аман присутствовал при этом, то он наверняка стер бы выскочку в порошок. Так ты знаешь, где его искать? Этранфал родился в Кишатте, хотя я полагаю, что он покинул город фокусников, чтобы обосноваться в Саботее. Сейчас только темные боги знают, где он схоронился после позорного изгнания. Ты что, видела его в Акхарии?» «Да, но его нынешний дом в другом месте». Митрель лениво прикрыла глаза густыми ресницами. «Почему его персона настолько важна для тебя?» Он, конечно, имеет некоторый навык в магии, производстве зелий из разных растений, грибов и всего такого. Я даже вообразила, что он подался в бродячие торговцы с надобиями. Каким талисманом должен обладать этот шут, чтобы у тебя возникла необходимость вызывать меня? Всего лишь несколько редких настоек и порошков, которые увеличивают магическую силу. Зеландра боялась, что напряжение выдаст ее. Мне они необходимы, чтобы выиграть конкурс на звание придворного чародея короля Самуаби. Ты говоришь загадками. Я не понимаю, что может дать тебе Этрамфал, чего нет у твоих конкурентов. Это неудивительно, что мы не общаемся чаще. Митрель, ты самая подозрительная женщина, которую я когда-либо знала. Руки Зеландры потянулись к хрустальным сферам. Образ Митрель увеличивался и пульсировал более ярко. О, нет, моя милая, не думай, что вот так просто закончишь наш разговор. Ты пробудила во мне жгучее любопытство и должна удовлетворить его в полной мере. Прощай, Митрель! Зиландра погладила сферы. Плоское изображение Сабатейской колдуньи замерцало и стало быстро тускнеть. «Покидаешь старых друзей?» – голос Митрель перешел в гортанное рычание. «Вернись, моя маленькая Зеландра! Ответь на вопросы, а то сильно пожалеешь!» Овальный образ давно исчез, а Зеландра еще долго созерцала пустоту, образовавшуюся на месте портала. Внезапно мрак озарила белая вспышка. Из тьмы вновь возникла Митрель. Ее руки сомкнулись на шее Зиландры. Острые черные ногти впились в плоть. Сабатейка появился в комнате, будто проникла в невидимое окно. Ты хочешь поиграть, маленькая дрянь? Забыла, что я всегда была сильнее. Руки Митрель не давали Зеландре вздохнуть. Кровь стучала в ушах волшебницы. Она не стала вырываться а просто подняла обе руки и ударила по вискам митрель. Посыпались багровые искры. Перекошенный рот саботейки захлопнулся, как ворота замка, а скрюченные пальцы, отпустив горло Зеландры, судорожно хватали за воздух. «Ты всегда была слишком самонадеянной, митрель!» сказала Зеландра хрипло. Она снова коснулась хрустальных камней. Объемный образ Митрель сжался и сгладился, теперь, напоминая плавающее в пространстве зеркала. Ты не можешь! Собатейская колдунья обрела дар речи. Она рычала, как дикий зверь. Густые черные волосы растрепались и свободно падали на бледное лицо. Ты не можешь! Могу! возразила госпожа Зеландра. Ее руки заскользили по сферам, а губы прочитали сложное заклинание. Плоское изображение мигнуло валы вспышки и лопнуло, как кровавая мозоль. Волшебница потерла соднившую шею, потом нажала на неприметный рычаг. Дверь по тайной комнате распахнулась, и она возвратилась в свою спальню. Факелы совсем догорели. Зиландра бросила мимолетный взгляд на неубранную кровать, понимая, что сегодня отдохнуть уже не удастся. Она вздохнула, поправила прическу и принялась собирать вещи перед дальней поездкой.